Глава 26. Операцию, которую задумали сыщики, Орлов назвал настоящей авантюрой. Но полковник Кричко не зря верил в своего товарища. Гурову удалось убедить начальника в своей правоте. Тем более, что это был единственный выход из положения, реальный шанс обезвредить преступника. Что до Екатерины, эта смелая женщина раздумывала недолго. Она горела жаждой возмездия и И действительно была готова сделать все, даже рискнуть собственной жизнью ради того, чтобы убийца ее сестры понес наказание. Так что операция была разработана и механизм запущен. Сотрудники Главного управления экономической безопасности организовали разбирательство по факту финансовых махинаций в кредитном отделе банка-последователь. На основании материалов, переданных им Гуровым, они спешно задержали Елену Соколову. Одновременно с этим из отделения полиции, расположенного в Братееве, кто-то позвонил Павлу Зарянскому. Тот узнал, что Екатерина Строганова требует сообщить ей результаты проверки по своему заявлению. В случае бездействия полиции она угрожает отправиться прямиком в прокуратуру. Это должно было подтолкнуть начальника службы безопасности банка к решительным действиям и заставить его сделать выбор. Он должен был немедленно бежать или попытаться обезопасить себя и подельницу, устранить Строганову. Гуров с Кричко решили все время находиться рядом с Екатериной. Они по очереди заменяли водителя служебной машины. Марина, изображая статистку из массовки, страховала оперативников, которые охраняли женщину на студии. На случай мести Зарянского еще один человек дежурил в квартире Строгановой, охранял Юлию Петровну. Кроме того, за Зарянским круглосуточно продолжала следить наружка. Был конец рабочего дня, когда Гуров и Кричко подъехали к зданию телецентра, где проходили съемки сериала. Они остались в машине Гурова, хотели посовещаться в ожидании Екатерины. лёва как думаешь, он все же нападет или попытается сбежать?» «Я бы хотел, чтобы этот фрукт выбрал второй вариант. Так будет безопасней для нашей подопечной». Но Павел Ефимович является решительным и мстительным человеком. Он не знает, как обстоят дела со следствием, значит, может попытаться все изменить. Да, но Зарянский человек нисколько не глупый. Он должен понимать, что если толковые исследователи копнут их с Еленой дела, то обнаружат все, и исчезновение Строгановой ничего не даст. Поэтому нам с тобой нужно быть готовыми ко всему. Я поеду к его дому для усиления наружки, а ты останешься со Строгановой для подстраховки. Ладно, а если Зарянский нападет, то где? Как ты думаешь? Все зависит от оружия, которое он выберет. Если огнестрельная, то, скорее всего, предпочтет устроить засаду на выходе из здания. Если нож, то нападение стоит ждать в подъезде или около него. Да и здесь не нужно терять бдительности. До Павла Ефимовича информация уже дошла, так что ждать от него можно всего, чего угодно. Да ладно... За ним ведь следит наружка. Сейчас-то чего нервничать? — Не знаю, но что-то беспокоено мне, Стас. — Набери ребят, узнай, что делает фигурант. Они недавно доложили, что он приехал домой, сейчас в квартире находится. Чем занят, неясно, задернул шторы. — Вот попомни мое слово. Пакует сумку или точит нож. Гуров ничего не ответил, поскольку уже набирал дежурного оперативника. Он коротко переговорил с ним и тут же отключился. — Чего там? спросил Стас. Зарянский вышел из дому с маленькой спортивной сумкой. Интересно, что же он выберет, аэропорт, вокзал или сначала поедет на дачу? Если направится в сторону Минского или Киевского шоссе, значит следует на дачу. Ребята его ведут. Выйдет с ружьем, будем брать. Не стоит рисковать и дожидаться засады. А если повернет в сторону улицы Борисовские пруды, Значит, направляется к дому Екатерины, чтобы устроить засаду с тем, что имеется у него на руках. «Знаешь, Стас, давай на всякий случай посадим Екатерину с оперативником в мою машину, а сами на служебной доедем до ее дома. Мы же не знаем, что задумал Зарянский. Вдруг он прямо во время движения нападет. Автомобиль он хорошо знает, поскольку раньше следил за ним». «Хорошо, сделаем. А они куда поедут?» «Дома у Екатерины безопаснее всего». «Пусть следует за нами неподалеку, буквально метрах в десяти. Во дворе мы пройдем вперед. Все проверим, подстрахуем в подъезде. Ладно, а Марину с собой возьмем? Зачем подвергать девочку лишнему риску? Пусть едет домой отдыхать. Она рвется в бой. Будет спорить, отстранет операции. Давай-ка встретим их в фойе. Заранее обговорим планы, чтобы потом у машин не устраивать суету». «Ага» и порядок движения при выходе стоит обговорить. Если нас там будет поджидать Зарянский, тем более нужно двигаться слаженно и быстро. Сегодня после обеда пошел густой снег. При совсем небольшой минусовой температуре на дорогах под колесами машин и ногами пешеходов он мгновенно превращался в бурую мокрую кашу. Это затрудняло движение и грозило пробками. Но пока еще на столичных трассах было достаточно свободно. Две машины на довольно приличной скорости двигались сначала по улице Сергея Эйзенштейна, потом свернули на проспект Мира и на Аргуновскую. В зеркало заднего вида Гуров следил за своей машиной, за рулем которой сейчас находился лейтенант Петров. Молодой человек вел автомобиль не слишком уверенно, слегка нервничал, но старался оставаться на заданном расстоянии, не отставать и сильно не прижиматься к служебному автомобилю Строгановой. Внезапно из соседнего переулка вылетел темный джип и, набирая скорость, понесся на перерез машине, в которой ехали Гуров и Кричко. «Слушай, Лёва, чего это он так летит?» Стас сузил глаза и привычным жестом потянулся к кобуре. «Да, идет на перерез», — только и сказал Гуров. Он успел подумать, что точно такая же машина находится во владении у Павла Зарянского. А потом события закрутились с бешеной скоростью. Джип выскочил на перерез их автомобилю и остановился буквально у самого бампера. Гуров едва успел затормозить и бросил беглый взгляд в зеркало заднего вида. Машина с их подопечной стояла у тротуара метрах в 15 Лейтенант не подвел, вовремя сориентировался. Понял, что затевается нечто неожиданное. Тем временем из джипа выбежал Павел Зарянский. Крепкий, высокий мужчина в джинсах и кожаной куртке. Сыщики его сразу узнали, хоть и видели только на фото. «Слушай, мужик!» Размахивая руками, торопливо прокричал он. «Ты уж не взыщи!» Занесло меня на этом мокром безобразии. Но столкновение, кажется, удалось избежать. Может, так разъедемся, без ментов? Или, если есть царапины, сочтемся как-то? Пусть Зарянский и решил подстроить ДТП на дороге. Но теперь ему нужно добраться до пассажирского сиденья Подумал Гуров и нерешительно промямлил в ответ. «Я даже не знаю. Нужно посмотреть». Он стал сам выбираться из машины. Когда Павел, увлеченный собственным спектаклем, отвернулся и стал обходить машину по кругу, Лев Иванович медленно потянулся к кобуре. А Павел тем временем продолжал на ходу выкрикивать. — Ты уж прости, мужик, не сердись. Я резину переобуть не успел. Несет, как на катке. Царапин у тебя вроде нет. А женщина-пассажирка твоя как? Она ведь не пострадала. С этими словами Зарянский рванул заднюю дверцу и резво нырнул в салон. При этом он едва уловимым движением достал из рукава куртки короткий изогнутый нож. «А где женщина?» — оторопело пробормотал Павел, глядя на полковника Кричко, который целился ему в лицо из стабильного оружия. «Я за нее?» — заявил Стас. «Бросай нож, руки на автомобиль, быстро!» — скомандовал Гуров, который тем временем зашел Зарянскому за спину. «Отбегались, Павел Ефимович. Вы задержаны при попытке покушения». «Не докажете». Скажу, что водила начал боковать. Я и не сдержался, достал нож, чтобы немножко припугнуть. Да, конечно, и заранее знал, что в салоне должна была женщина ехать. Стеклышки-то тут темненькие. Что же ты терялся? Надо было сразу кричать. Екатерина Михайловна, вы там не пострадали?» Выдал кричко, пока Гуров защелкивал наручники на запястьях Зарянского. «Нет, Лев Иванович, ты скажи, где носят этих балбесов?» В сердцах проронил Стас, имея в виду наружку они могли бы и предупредить нас. А мне кажется, они его упустить умудрились и не торопились в этом признаваться. — Что так смотришь? — обратился Стас к Павлу. — Ну да, мы вводим тебя уже несколько дней. Знаем и про схему махинаций с кредитами, и про твою любовницу. — И про то, что это вы придумали схему, — добавил Гуров. — Рассчитывали, наверное, потом уйти за границу? А тут Строганова со своим упорством и неуместной догадливостью «Да и про покушение мы тоже знаем. Снайперская винтовка у матери на даче припрятана, да? Деньги тоже там или в маленькой спортивной сумке, лежащей сейчас в багажнике джипа». При упоминании о винтовке Павел нервно дернул челюстью. «Не найдете?» — заявил он. «Найдем. Если надо, пройдем весь участок с металлоискателями и домик разберем по кирпичику. Ну, отыщем. Ведь ты же ее не сбросил». «Рассчитывал, что никому и в голову не придет связать покушение на криминального авторитета со скромной служительницей Мельпомены», — проговорил Стас. «Так что в ваших интересах сотрудничать со следствием», — добавил Гуров. «Не то все в криминальном мире узнают, что ты самого Гиви ради своего прикрытия разменял как мелкую монету», — произнес Стас, стряхивая с волос пушистые хлопья снега. «Как думаешь, сколько ты после этого в СИЗО проживешь?» Я не виноват, это все Елена, она меня на убийство подбила и весь план придумала. Мы с ней, конечно, пообщаемся, но есть мнение, что госпоже Соколовой что-то подобное не по силу, не по ее уму. — Так что не нужно увиливать, друг Маситный, — выдал Стас. А вот и наружка объявилась. Ну и где вас носят, асы тайного наблюдения? Через некоторое время арестант был увезён. В багажнике его машины лежала спортивная сумка с крупной суммой денег в иностранной валюте. Прокуратура немедленно выдала ордер на обыск его квартиры и дачи, принадлежащей матери. Там была обнаружена снайперская винтовка. Экспертиза показала, что пули, которыми были убиты Галина Родионова и Георгий Гаривадзе, а также его приятель, выпущены из этой винтовки. Вина Павла Зарянского была доказана целиком и полностью. Он во всем признался но упорно перекладывал вину на поддельницу Елену Соколову, заявлял, что это она придумала план наживы и убийства. К слову сказать, расследование по финансовому преступлению вело Главное управление экономической безопасности. Его сотрудникам предстояло выполнить еще очень много работы. Они должны были обзвонить всех пострадавших граждан, выявить сообщников, включая поставщиков поддельных документов, а также тех сообщников Зарянского и Соколовой, которые, изображая заемщиков, приходили в банк. Гуров и Кричко закончились допросами и оформлением бумаг. Теперь они могли с чистой совестью передавать в суд дело об убийствах и стрельбе в популярном ресторане Арагви. Прошло несколько месяцев. На телеэкраны вышел второй сезон популярного фантазийного сериала про двух подруг-ведьм, которые расследуют реальные преступления, помогают людям, а иногда даже вершат правосудие. Съемочная группа приступила к подготовке съемок следующего, уже третьего сезона. стажёр Марина Светлова, охранявшая Екатерину Строганову, совсем недолго мелькала на студии. Но даже за этот короткий срок она успела привлечь к себе внимание режиссера. Тот предложил девушке небольшую роль с появлением в нескольких сериях. Это позволило Стасу Кричко беззлобно подтрунивать над Мариной, называть ее звездой и нашей актрисой. Также в сериале появился мальчик Саша, больной ДЦП. Свою роль, совсем крошечную, он получил уже с подачи Екатерины Строгановой, которая решила исполнить давнюю мечту этого молодого человека, искренне увлеченного кино. Гуров знал, что сестра погибшей Галины позвонила Саше довольно давно, еще когда шло следствие. Она все рассказала ему, предложила общаться и дружить. Саша и его мама Наталья были в восторге от того, Как именно разрешилось давнее недоразумение? Екатерина с Юлией Петровной помогали этой семье, чем могли. Они много общались, выбирались вместе на природу и ездили друг к другу в гости. Екатерина с Юлией Петровной научились понимать мальчика. Саша скоро совсем перестал стесняться и дичиться, начал проявлять живой ум и всестороннюю образованность. Сейчас Екатерина помогала ему выбрать вуз для поступления в следующем году. Все они действительно стали настоящими друзьями, даже большой дружной семьей.